что рабочий класс не виновен в происшествии. Но не стал с и раскрывать своей заинтересованности в расследовании причин аварии. Он свидетель, и этим все сказано. Ехал по своим делам, его на бешеной скорости обогнал этот джип. Он еще, помнится, подумал, уже не пьян ли водитель в стельку. Но дальше, как в кино, только с реальным трагическим исходом. Милиции не хватало посреди ночи только пьяных лихачей. Грейдер и бульдозер, объединив усилия, попытались вытянуть машину из широко разбитой полыньи. Но угол был весьма неподходящим. Тогда оперативники где-то вызвали автокран. Тот прибыл, когда часы показывали четвертый час утра. Кран завел свой крюк, и через минуту-другую колеса, перевернутые на крышу машины, всплыли над льдом. А дальше уже бульдозер подтянул ее, как на салазках ближе к берегу, где лед был толще и больше снегу. А Сева, как свидетель, естественно, оказался в самой гуще событий С помощью всего того же бульдозера Джеп удалось поставить на колеса Крыша его была вмята до такой степени, что если бы у кого-то не оставались хоть какие-то надежды Вид машины их полностью опровергал Дверцы пришлось вырубать Из раздавленного во время удара облюд нутра вытащили два трупа Были они убиты во время падения или уже после захлебнулись в ледяной воде, выяснит судебная медицина А В данном же случае этот вопрос сейчас никого не интересовал. В конце концов, очередное дорожно-транспортное происшествие. О нем, возможно, сообщат завтра, нет, уже сегодня вечером, в дорожном патруле. Или не сообщат вовсе, поскольку дело произошло в области, а не в Москве. Но в оперативные сводки ДТП, конечно, попадет. Эксперт продолжал возиться с машиной. С немалым трудом скрыли багажник. Эксперт оглянулся и жестом подозвал старшего опергруппы. Что-то показал ему. Сева сунулся поближе, но его безостенчиво теснил старший и тут же приказал одному из своих встать на его место и никого не подпускать, даже на пушечный выстрел. А сам побежал по склону наверх к своему козлику к радиотелефону. А Сева неторопливо поднялся следом и, проходя к своей машине, услышал обрывки текста, который громко и нервно произносил старший по телефону. «А я тебе говорю, труп!» Михайлович не ошибается, ты знаешь, типичная расчлененка!» «Ну а я что? Давай, давай, номер джипа запиши!» Дальше Сева не стал подслушивать, и он уселся в машину, включил рацию и сказал «3.39». Джип достали, два трупа, в багажнике, судя по утверждению медэксперта, расчлененкам. Я прошел свидетелем аварии, не больше. Как там насчет дальнейших указаний? Через минуту Кротов сообщил, возвращайся на базу. На базу это означало в Москву, в Глорию. А в самом деле, что еще оставалось делать Голованову? Светить свой интерес? Те, кому надо, уже завтра с утра позвонят... Звенигородским коллегам привезут в Москву человеческие остатки, по которым я определят. Семехатька это или кто-то другой, а видеозапись покажет всю последовательность событий, начиная от прибытия юрисконсульта в Успенское. Если, конечно, Александр Борисович Турецкий или Вячеслав Иванович Крезнов не придумают какого-нибудь более хитрого хода. Впрочем, от них можно ожидать чего угодно. Глава 17. Камнепад. С раннего утра события стали разворачиваться со стремительной быстротой, нарастая часа к часу. Обреясь в ванной, Александр Борисович услышал за шумом льющейся воды противный и раздражающий, курлыкающий зов мобильника. С намыленной щекой он выглянул в коридор и раздраженно крикнул в пустоту, никому конкретно не обращаясь, что кто-то в доме мог бы все-таки взять трубку. Молчание было ответом, а мобильник продолжал звать неизвестно откуда. Рыча от негодования, Турецкий углядел на спинке стула свой сброшенный накануне пиджак. «Ну, конечно, где уж Ирина на кухне за закрытой дверью жарила на завтрак гренки, и чад распространялся по всей квартире. А Нинка в соседней комнате старательно делала вид, что спит без задних ног. Достав мобильник из кармана пиджака, Турецкий прижал микрофон к выбритой щеке, И, ворча на бессловесную и, разумеется, бессовестную семью, отправился снова в ванную. «Ты никак еще спишь?» — услышал он голос Славы Грязнова. «Поспишь тут!» — продолжал ворчать турецкий. «А тебе-то что не спится? Семи же еще нету!» «Семи-то, может, и нет, а вот ЧП уже на лицо свежим голосом возразил Грязнов. «Ну давай, излагай!» Вздохнул Александр Борисович, присаживаясь на край ванны и перекрывая льющуюся из на воду. Что случилось в Краснознаменном море?